однако нельзя сложить вместе все эти лики. Да и само принадлежащее мне сердце никогда не поддастся определению. Между моей уверенностью в собственном существовании и тем содержанием, которое я пробую в него вложить, прилегает ров, его во вовеки веков не запомнить. Я всегда пребуду чуждым самому себе. В психологии, как и в логике, существуют истины. Но нет истины, с большой буквы. Познай самого себя, Сократа имеет такую же ценность, как и будь добродетелен в устах наших исповедников. В нем различимы одновременно и тоска по знанию, и не зная. Все это бесплодные игры по значительным поводам, игры, оправданные в той самой мере, какой они приблизительны. А вот еще деревья. И я знаю, как они. Шероховаты, вот вода и мне известен привкусы, привкус, запахи травы и звезд, темная ночь, иные вечера, когда сердце расслабляется, разве я могу отрицать существование этого мира, силы и мощь, которого я ощущаю? Однако вся земная наука не дает ничего способного уверить меня в том, что этот мир мне принадлежит. Вы мне его описываете и учите меня, как его разложить по полочкам. Вы перечисляете мне его законы, и я, жаждущие знания, соглашаюсь с тем, что они верны. Вы разбираете его устройство, и моя надежда растет. В конце концов, вы мне сообщаете, что этот чудесный и пестрый мир может быть сведен к атому, и что атом, в свою очередь, сводим к электрону. Все это хорошо, но я жду продолжения. А вы мне говорите о распространяющейся на всю Вселенную невидимой системе электронов, которые вращаются вокруг своего ядра. Вы мне объясняете мир при помощи образа. И тогда я констатирую, что вы обратились к поэзии. Выходит, у меня никогда не будет знаний. Не пришло ли для меня время этим возмутиться? Вы уже сменили теорию. Значит, наука, которая должна была мне все разъяснить, кончает тем, что выдвигает гипотезу. Обещанная ясность оборачивается метафорой, неуверенность воплощается в произведении искусства. Но разве была нужда в стольких усилиях? Мягкие очертания вон тех холмов и вечер, положивший свою руку на мое возбужденное сердце, научат меня гораздо большему. Я вернулся к тому, с чего начинал. Я понимаю, что с помощью науки могу опознать и перечислить явления, но никак не могу освоить мир. Даже если я ощупаю пальцем все и его рельефа, я не узнаю о нем больше. Вы же предлагаете мне выбрать между описанием, которое надежно, но ничего мне не проясняет, и гипотезами, которые претендуют чему-то меня научить, но остаются ненадежными. чуждые самому себе и миру. Лишённый всякого подспорья, кроме мысли, которая себя отрицает тот самый момент, когда она что-то утверждает. Так что же это за удел, при котором я могу обрести покой не иначе, как отказавшись знать и жить, и где жажда обладания наталкивается на глухие стены, бросающие вызов любой осаде? Хотеть — значит порождать парадоксы. Все устроено так, чтобы возник тот отравленный покой, который приносит беззаботность, тон души и смертельно опасное самоотречение. Следовательно, интеллект на свой лад говорит мне, что мир обсуден. Слепой рассудок, являющий собою полную противоположность интеллекту, напрасно претендует на то, что все ясно. Я ждал доказательств и хотел, чтобы он оказался прав. Несмотря на множество гордившихся собою веков, вопреки стольким красноречивым и умевшим убеждать людям, я знаю, что это неправда. По крайней мере, в этом отношении счастья нет, раз я не могу знать. Всеобщий разум, практический или моральный, все равно весь детерминизм и берущиеся объяснить все на свете категории для честного человека не больше, чем повод рассмеяться. Они не имеют ничего общего с умом. Они отрицают его глубинную правду, состоящую в том, что он крепко скован. Отныне в этой необъяснимой